Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют. Александр Волков. Путешественники в третье тысячелетие. Часть 1. Пятиклассники. Глава 1. Герой повести начинает дневник. Я ученик 5 класса Большесолёновской школы Григорий Челнаков. 1939 года рождения, сын казака Ильи Петровича Челнакова, погибшего в Великой Отечественной войне, начал этот дневник в пятницу, 12 января 1951 года в 6 часов 11 минут вечера. Я решил сразу подписать свой дневник, чтобы не получилось, как с автором древней повести Слово о полку Игореве. Так ведь до сих пор и неизвестно, кто написал о походе князя Игоря на половцев. Об этом мне рассказал старший брат Арсе. Сегодня на уроке учитель Иван Фомич сказал, что в жизни нашей страны случилось важное событие. Правительство постановило ускорить строительство Волго-Донского судоходного канала. Иван Фомич сказал, что канал хотели пустить в 1953 году. А теперь решено кончить работы на год раньше, чтобы весной 1952 года по каналу пошли пароходы. Мы все закричали от радости, а я кричал громче всех. Иван Фомич велел нам успокоиться и вести себя прилично, потому что мы, путешественники в третье тысячелетие, мы ничего не поняли, а Иван Фомич сказал: "Через 50 лет наступит 2001 год". И начнётся третье тысячелетие нашей эры. Вам теперь по 12-13 лет. Вы доживёте до той поры и будете делиться своими воспоминаниями о нашем времени с внуками. Тут мы все захохотали. Какие у пионеров и пионерк внуки? А потом я сообразил, что через 50 лет я буду старенький, как наш сосед, дедушка Филемон. Значит, у меня будут внуки. И мне стало грустно. Я посмотрел на ребят и девчонок, они тоже запечалились. А Иван Фомич рассмеялся и сказал: "Что ж вы носы повесили? Это когда ещё будет? Полвек пройдёт до тех пор". Мы опять развеселились. Потом Иван Фомич стал заниматься с нами по истории. А я решил записывать всё, что увижу, услышу и узнаю интересного. Пусть читают внуки. Ошибки исправлять попрошу Арсю. Он десятиклассник. 13 января. Я показал Арсю то, что он написал вчера. Ему, в общем, понравилось, только он сказал, что не надо обозначать часы и минуты, когда садишься писать дневник. Так обозначают мореходы и путешественники, когда увидят что-нибудь замечательное, например, неизвестный остров или извержение вулкана. Арси сказал, что у меня слишком часто встречается слово «сказал», и что надо разнообразить язык. Я спросил, как это делать. И Арси сказал, вот опять сказал, так само и лезет. Ну, в общем, Арси говорил, что надо вставлять разные синонимы, то есть сходные по значению слова. Например, выразился, молвил, высказался, ну и другие. Мне самому надо подыскивать. И лучше их ставить с разными добавлениями. Например, проговорил в раздумье, гневно прогремел, внезапно разразился речью, тяжко вздохнул. Это создаёт настроение, как сказал Арсе. И ещё Арсе посоветовал мне прочитать Повести Белкина и стараться писать как их автор. Тогда я спросил: "Пишешь ли сам, Арсе, как Белкин?" Брат обозвал меня дураком и ушёл. Почему? 20 января я взял в школьной библиотеке и прочитал повести Белкина и понял, почему Арсея обозвал меня дураком. Оказывается, их написал Пушкин. Повести мне очень понравились, особенно рассказ про гробовщика, к которому пришли в гости мертвецы. Ух, я бы умер от страха. А про станционного смотрителя мне не понравилось. Я люблю книжки со счастливым концом. Только мне, как Пушкину, не написать. Да и Арси не напишет. Ладно, буду писать, как умею. 19 февраля. Целый месяц я ничего не записывал в дневник. Все ждал какого-нибудь большого события. Но за целый месяц не случилось ничего особенного. Через нашу станицу проходит колонна автомашин везут материалы для строительства, за доном лесорубы сводят лес, какие-то люди ходят по берегам, составляют планы местности. А где же большие события? Я пожаловался Арсе, а он опять рассердился и сказал, что я совершенно ничего не понимаю, хоть и взялся писать дневник. Ведь великие события начинаются с маленьких повседневных дел. Не за один месяц построится канал. А я должен наблюдать и записывать всё, что относится к строительству. Я думал и думал, и вот конец додумался, как из маленьких событий могут получиться большие. Вот я, например, сломаю перо на уроке. Это ерундовое событие. За него только замечание от Иванов и меча получу. А если царю или президенту нужно подписывать мир или войну, а у него перо сломалось, И его помощники не могут найти другого. Это важное большое событие. Из-за этого царь не сможет подписать мир. 21 февраля. Сегодня на уроке истории Иван Фомич рассказывал нам про канал. Оказывается, соединить Волгу с Доном люди задумали очень давно. Тогда можно было бы быстро проплыть из Каспийского моря в Чёрное или обратно. Но соединить Волгу с Доном очень трудно. Между ними лежат горы Ергене. Чтобы прорыть канал в этом водоразделе, надо копать вглубь чуть не на 90 м и вырыть уймищу земли. Царь Пётр I придумал, как это сделать проще. Он приказал соединить коротеньким каналом всего километров 3 речки Камышинку и Уловлю. Камышенко впадает в Волгу, а и ловля в Дон. Длинный и глубокий канал выкопать тогда было невозможно, потому что 250 лет назад еще не было ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни самосвалов. Землю долбили ломами и копали лопатами, а отвозили на ручных тачках и даже таскали в мешках. Самому царю Петру, наверное, некогда было за работой доглядывать, и он послал туда боярина Голицына. У Вояры на Галиции на было целых 35.000 землекопов. А всё равно работа шла медленно. Строительство канала началось в 1696 году. И руководили им английские инженеры. Своих у нас тогда не было. Но англичанам не хотелось, чтобы в России шло техническое развитие. Им было интереснее эксплуатировать её как колонию. Три английских инженера сменились за несколько лет. Они были люди жестокие и безжалостные, избивали рабочих до полусмерти за малейшую провинность. Рабочие жили в плохих землянках, умирали сотнями и тысячами. Кроме голода и холода, их косила лихорадка, тиф и другие болезни. Иван Фамич рассказал нам, что боярин Угалицын совсем не хотел строить канал, потому что он был ленивый и безответственный, да ещё и религиозный. Он говорил так: Дерзко было бы человеку соединять то, что всемогущий разъединил. Всемогущий так раньше называли Бога. Они думали, чудаки, что Бог может все сделать, а его вовсе и нет. Ну, в общем, этот Голицын не осмелился идти против Бога, и у него англичане всю работу завалили. А когда царь Петр умер, то и вовсе о канале забыли. А после Петра почему-то пошли все царицы. Я толком и не помню, какая после какой была: две Екатерины, Анна, Елизавета, разберись тут. В общем, они наряжались, ходили по гостям, а делами не занимались, на министров надеялись. Потом царицы перевелись и пошли цари: Павел, три Александра, два Николая. Я никак не могу понять, почему они не могли разными именами называться. Только школьник впутает. Но и при царях дело с каналом заглохло до самой Октябрьской революции. Советская власть давно бы построила канал, но сначала мешали гражданская война да разруха. А когда хозяйство наладилось, сюда уже приезжали инженеры на изыскание. Но вскоре началась Великая Отечественная война. Пришлось воевать, тогда и батя мой погиб. Я его не помню, а знаю по фотографии. Он там молодой, весёлый, с большими чёрными усами, и сразу видать, что очень смелый. Зато теперь канал мы построим, и никто нам не помешает. Когда мы шли из школы, Анка Зенкова сказала, что она читала про Петра Великого, будто он был царь-плотник. И тут мы заспорили, как это могло быть? Васька Таратусов сказал, что он, наверное, по делам выдвигался, выдвигался и выдвинулся из плотников в цари. Асенька Рощупкин сказал, то есть молвил, что нет. Тогда не такое время было, чтобы из плотников в цари выдвинуться. Мы кричали до того, что чуть не подрались. А потом я предложил: "Чем спорить без толку, лучше пойдём и спросим у Ивана Фёмеча". Мы вернулись И Иван Фомич сказал, что прав Всенька. Пётр стал царём потому, что был царский сын, и ему так полагалось по наследству. А насчёт плотницкого дела? Так он плотничать просто любил и у какого-нибудь старого плотника научился. И вообще царь Пётр был на все руки мастер, и это про него Пушкин написал стихи. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющий душой, На троне вечный был работник. Мы пошли домой, и Сенька Ращупкин ужасно заважничал, что вышло, как он говорил. 22 февраля. Я вчера весь вечер писал, писал, а уроков не успел сделать, и сегодня по арифметике получил двойку. В нашем классе круглых отличников нет. Сенька Ращупкин вожатый нашего звена. Почти что отличник, только по русскому неважно занимается. А я по рифместики выше тройки не получаю. А изложения пишу хорошо. Мне один раз Иван Фомич сказал, что у меня хороший слог. Я спросил: "Как же это?" Ведь слог часть слова с одной гласной. Иван Фомич засмеялся и сказал, что хороший слог, когда человек складно подбирает слова одно к другому. И что это у меня есть? Я обрадовался и рассказал Арсе, а Арсе заявил, что я слишком много болтаю, а настоящего дела не делаю. Лучше бы побольше задач решал. На задачах я сегодня и погиб. Не спас и хороший слог, потому что русский язык и историю у нас преподает Иван Фомич, а арифметику Валентина Ивановна, и она очень строгая. Ну, теперь дудки. Сначала буду готовить уроки, а потом писать дневник.